Подготовка к заклинаниям. Важно соблюдать домагический порядок. Он повысит вашу энергию и обеспечит время для подготовки элементов заклинания. Перед магической работой традиционно рекомендуют заземлиться и провести центрирование, очистить пространство и очертить волшебный круг. Можно даже начать с простой магии свечей, прежде чем создавать ведьмину бутылку, чтобы создать магический сосуд. Попробуйте зажечь свечу. Это не только поможет накопить энергию, но и даст вам столь необходимое время для сбора ингредиентов. Возможно, вы захотите разложить их вокруг емкости как подношение, прежде чем объединить в заключительном ритуале. Первый шаг в активации свечной магии – четко определить, чего именно вы хотите. Определитесь с желаемым результатом и удерживайте его в голове. Умело соотнесите намерение с цветом свечи. Таким образом, вы притянете энергию желаемого. Для мужества, любви или страсти подойдет красный, желтый – для хорошего настроения и силы убеждения, светло-голубой – для здоровья, зеленый – для процветания. Если же вы сомневаетесь в выборе цвета, беспроигрышный вариант – белая свеча. Она связана с духовностью и чистотой. Когда вы будете собирать ингредиенты для заклинания в баночке, четко представьте необходимый цвет свечи, посмотрев на цвет ваших ингредиентов. Свечи – это нечто большее, чем элементы декора. Это важная часть колдовской символики. Огонь сам по себе очень силен. Это древний источник восторга, тепла и уюта. Когда будете зажигать свечу, извлеките силу из этих эмоций. Представьте в это время, как разгорается пламя каждой свечи в этом мире, и используйте это ощущение для придания энергии магическому ритуалу. Делайте это целенаправленно. Простое зажигание свечи бессмысленно. Однако при наличии намерения результаты могут быть невероятно преобразующими. Для чего вы зажигаете эту свечу? Ответьте вслух. Наши слова несут в себе мощную вибрацию. Она запускает цепную реакцию во Вселенной и притягивает наши желания. Сфокусировавшись на своем намерении, вы запускаете процесс его реализации. По возможности, завершив заклинание, дайте свече время догореть до конца. Мы с вами рассмотрели использование хозяйственных товаров для ведьм с ограниченным бюджетом. В конце книги есть небольшой раздел, посвященный магии цвета. Возможно, прежде чем вложиться в полный набор свечей для магии, вы захотите изучить этот момент. Чтобы заклинания достигали желаемого эффекта, кроме свечей необходимо много и других материалов. Эти ингредиенты, а также намерения и действия лежат в основе ритуалов. Основная цель любого колдовского ритуала – войти в контакт со своими силами. Однако некоторые ведьмы пользуются своими навыками для защиты или даже для мести врагам. Есть и особенные ритуалы, которым необходимо безошибочно следовать перед заклинанием. Чтобы заклинание действительно сработало, может потребоваться от недели до года. Это зависит от его сложности и желаемого результата. Так что ритуальная работа далеко не всегда проходит легко. Главное при подготовке к ритуалу – ваша вера и высокий уровень концентрации. Важно выбрать время, чтобы заземлиться и прийти в правильное расположение духа. Поэтому перед началом любого ритуала вы должны убедиться, что все настроено должным образом и что вы чувствуете себя готовыми. Важно также оставаться на месте в течение ритуала, иначе магия рассеется. Убедитесь, что вы ничего не забыли, что нет других причин прерывать этот процесс. Следующий шаг. Определенные техники для общения с духами, такие как медитация и песнопение. Если вы хотите, чтобы ваше заклинание сработало, вам нужна мирная, спокойная обстановка. Так результату не помешают разрушительные энергии. Выберите место, где вас никто не потревожит. Создание безопасного убежища для ритуалов придаст вам дополнительное чувство легкости. В ходе практики ведьмы, как правило, разрабатывают свои фирменные ритуалы. Универсального подхода не существует. Экспериментируя, вы сами найдете подходящий для вас вариант. Далее представлен мой любимый ритуал для новичков. Домагический ритуал. Этот предварительный ритуал я частенько выполняю перед заклинаниями. Вам понадобится одна белая свеча для мира и спокойствия, одна синяя свеча для сосредоточенности и релаксации, одна серая свеча для контроля негатива, расслабляющая музыка, один небольшой авантюрин для медитации и внутреннего спокойствия, один маленький кристалл лунного камня для ясности, равновесия и защиты, один крошечный кристалл, розовый кварц для спокойствия, релаксации и снятия стресса, или кварц для очищения от плохой энергии, эмоционального равновесия и сосредоточенности. Один ладан уравновешивает. Ягода можжевельника, почули, успокаивает, снимает стресс. Лаванда, уравновешивает, снимает стресс. Ваниль, успокаивает. Или сандаловое дерево, подходит для всего вышеперечисленного. Масло мяты перечной, для снятия стресса и придания духовной энергии, по желанию. Что дальше? Первое. Создайте в воображении магический круг. Зажгите благовоние, включите музыку. И сосредоточьтесь на несколько секунд на своей цели, наслаждаясь чудесным ароматом благовоний и спокойным звучанием музыки, пока не будете готовы продолжать. Второе. Поставьте серую свечу слева, белую свечу справа, а синюю вперед по центру, чтобы получился треугольник. Третье. Для начала зажгите серую свечу и подержите кристалл в ладони. Скажите. Серая, как буря, от которой я хочу спастись. В этом месте я свободна от любого негатива. Сегодня вечером разрешены только приятные эмоции. Помоги мне насладиться покоем. Четвертое. Ненадолго закройте глаза. Наблюдайте, как уходит негативная энергия. Теперь ничто не может проникнуть сюда без вашего согласия. Вы видите серый свет, исходящий от пламени и создающий вокруг вас пузырь. Передайте часть этой защитной энергии кристаллу. Пятое. Откройте глаза. Зажгите белую свечу. Произнося следующие слова, вы уже должны избавиться от напряжения, хотя бы частично. Долгое время чистый белый свет приносил человечеству покой, умиротворение и радость. «Я устала» и голова начала болеть от напряжения. Даруй моему разуму покой на время. Шестое. Закройте глаза еще раз и позвольте потоку ослепительно-белого света проникнуть в ваш разум. Дайте очиститься своему разуму и идеям. Если он ясен, то передайте немного энергии кристаллу. Седьмое. Откройте глаза. Затем следует зажечь синюю свечу. Такая же спокойная и синяя, как море. Важно быть хладнокровной и спокойной. Пожалуйста, всели в меня это. Я хочу расслабиться и удержать это чувство. Восьмое. Закройте глаза еще раз. Представьте, как синий свет окутывает ваше тело, и позвольте ему проникнуть в ваше тело. Разрешите себе увлечься музыкой и отпустите мысли. Не стесняйтесь выражать себя. Это необходимо до тех пор, пока вы можете удержать внимание. Затем вложите немного энергии обратно в кристалл. Девятое. Снова откройте глаза. Затем возьмите масло перечной мяты, нанесите каплю на лоб и каплю на кристалл. Скажите, теперь я спокойно и мне хорошо. Позвольте мне насладиться этим моментом еще немного. Раз я этого хочу, так тому и быть. Десятое. Погасите свечи. После чистки их можно будет использовать повторно. То же касается и минералов. 11 Закройте круг, мысленно пройдя его против часовой стрелки. Дайте благовониям догореть самостоятельно. 12. Всегда держите кристалл при себе. Так вы сэкономите энергию и облегчите задачу войти в это состояние ума в любое время.